Глава восемнадцатая Последний день весны цвёл теплом, Радовал лазурью небосвода И ветерком прогуливался среди прохожих. Глаша заскочила домой, А когда вышла, прищурилась, глядя вверх, И решила, что сегодня она заслужила Большую чашку кофе и тарталетку С шёлковым заварным кремом, Засыпанную клубникой и политую глазурью. Её взгляд случайно зацепился за стоящего в арке человека, и девушка остановилась. «Илья!» — воскликнула она и помахала рукой. «Привет!» «Здравствуй!» У молодого человека было странное застывшее выражение лица. «Ты приехала?» «Да, вчера только. Давно не виделись», — проговорила она. «Я кофе иду пить, потом по делам. Ты со мной?» Глаша рассмеялась. Я имела в виду, ты кофе пойдёшь со мной пить?» «Пошли», — вздохнул он. Пока они шли, Глафира весело болтала, пытаясь разогнать хмурое настроение молодого человека. «Почему ты мне не позвонила?» — спросил он, когда они присели за столик. Глаша задумалась, глянула на улицу, через подёрнутое солнечными бликами окно и пожала плечами. «Не думала, что ты обо мне волнуешься. Что с тобой произошло?» — серьёзно спросил мужчина. — Илья, много что случилось. Я работаю, у меня идёт жизнь. Она попыталась скорчить милую гримасу. — Не порти утро. Давай попьём кофе и разойдёмся по делам. — Я люблю тебя, — вдруг сказал он и посмотрел на Глашу. Глафера отпила глоток из чашки, уставилась в поверхность стола и несколько секунд молчала. — И что мне с этим делать? Девушка склонила голову к плечу. «Ты думаешь, я не догадалась, что ты испытываешь ко мне определённые чувства? Я просто не знаю, как тебе сказать, что у меня сейчас нет времени на отношения. У меня нет желания строить свою личную жизнь». Она огляделась. именно здесь мы с тобой познакомились, и теперь у нас два пути развития отношений. Либо остаёмся друзьями, Либо минимум, что мы будем делать, — это пытаться избежать дальнейших встреч. Потому что мне будет невыносимо думать, что ты на что-то надеешься, а тебе будет тошно видеть меня, потому что я тебя отказала». На этих словах Глаша встала и пошла к выходу, но остановилась. «Подумай об этом и дай мне знать в следующий раз, когда мы увидимся». Настроение было испорчено. День теперь казался холодным, резкие порывы вздымали вверх пыль с асфальта. Скребли прошлогодними листьями по дороге и глафира, быстро проскочив несколько улиц, села в маршрутку, чтобы доехать до места. Здесь, в душном тепле салона, она примастилась на скрипящее и стёртое сиденье и подумала о том, что без Визгляков прав, нужно купить машину. Тем более, что у неё ещё оставались деньги, и на первый платёж по кредиту вполне хватит. Девушка, выйдя на нужные остановки, зашла уже в знакомый двор и завидела прогуливающегося участкового, которого обязали её сопровождать. «Здравствуйте, я Глафира», — сказала она. «А-а», — потянул в ответ человек с длинным лицом и узкими неприятными глазками. «А я Вася». «Глафира Константиновна Польская», — вздохнув, представилась она следователь. «Вам должны были звонить». «Простите». Не меняя выражение лица, произнес мужчина. Привык, что на службе люди полностью представляются. Я в квартиру поднялся, позвонил. Там никого. «Хорошо». Глаша огляделась и, завидев болтающих бабулек, устремилась к ним. «Здравствуйте». Она раскрыла своё удостоверение и представилась. «Вы знаете Толстикова и его жену Нину Кузякину или кого-то из их семьи?» «Да какая там уже семья!» — махнула рукой одна из пожилых женщин. «Толстиков сидит, ну, вы знаете, наверное». «Нину, говорят, убили, а Матрёна Матвеевна на кладбище, да и внучка её там же». «Да и с нами Матрёна не общалась. Выйдет иногда, посидит на солнышке и обратно уходит. Не, ну, раньше-то, конечно, она весёлая была, и дома у них вроде как всё неплохо было». Вступила в разговор вторая. А потом всё рассыпалось. «А почему рассыпалось?» Ещё раз спросила Глаша. «Да всё наркотики эти чёртовы! Доча их как стала принимать, так и всё!» Погрустила третья женщина. «Может, вы знаете, что послужило толчком? Вроде хорошая девочка была», — Глафира оглядела женщин. «Нет, милая, вряд ли». «А соседи? Дмитрий и мама его? Что можете о них сказать?» «Мить хороший человек. Они с матерью сюда лет десять назад переехали». «Не-не», — запротестовала вторая, — «двенадцать лет назад переехали. У меня внучок как раз в школу пошёл, я точно помню. Я в тот день на первое сентября собиралась, а они вещи таскали. «Мне тогда Дима так понравился», — улыбнулась женщина. Вот кто отвлечётся от своих дел и повезёт меня в школу к внучку. А дождище тогда шёл стеной. Так он приказал грузчикам работать, а сам машину подогнал и довёз меня. Она кивнула. Вот какой парень! Во! Она выставила большой палец вверх. Глаша поблагодарила и отошла от них. Девушка стояла в задумчивости подаль, пока к ней не подошёл участковый. Он немного сдвинул фуражку на затылок и, промокнув лоб носовым платком, сказал. «Вы знаете, надо с одной девицей поговорить. и Если Кузякина была наркоманкой, то они точно должны были вместе водиться. Я на этом участке недавно, и Кузякина в поле моего зрения не попадала, кроме того случая, когда она пропала». Мужчина вздохнул и надел фуражку ровно. «Пойдём?» Выпросительно он поглядел на Глашу. «Конечно», — охотно согласилась девушка. Они нырнули в следующий двор, прошли мимо переполненной помойки, где участковый недовольно поморщился и вскоре выскочили в небольшой переулок. Обойдя следующий дом, участковый с Глашей углубились в пестреющий зеленью садик и остановились перед железной дверью. На первом этаже были распахнуты окна, доносился аромат жареной картошки и играла музыка. Участковый снял фуражку, откашлялся и постучал в низко расположенную оконную раму. В тот же миг легкая занавеска отдернулась, и в окне показалась кудрявая девица в легком калате, неплотно прихваченном на поясе. «Здрасте». Девушка держала в руке крохотную кофейную чашку и игриво улыбалась. «Мы в гости», — сказал сильно смущённый участковый. «Это следователь, польская глафира Константиновна», — проговорил мужчина. «Ну, проходите», — играя улыбкой, ответила девушка. «Раз вы со следователем». Войдя в прохладу тесной лестничной клетки, они остановились у первой двери, и тонкое полотно сразу отворилось. Глаша ступила вперёд, оглядела маленькую уютную квартирку и по приглашению хозяйки прошла на кухню. Девушка села напротив неё, закинув ногу на ногу, отчего полохалат разъехались, и хозяйка квартиры явно наслаждалась смущением участкового. — Я Света, — протянула она руку Глаше. — Меня вам уже представили. Глафира поняла, что весь серьёзный настрой участкового остался за пределами этого помещения и, повернувшись к нему, сказала «Спасибо большое. Я думаю, что теперь вы можете идти по своим делам». Мужчина с облегчением выдохнул и пошёл в коридор. Света сорвалась за ним, и они несколько секунд припирались тихими голосами. Потом девушка вернулась, поправляя халат и присев сказала «Ну, я вкратце поняла». Барышня загрустила. Вы про Алю Кузякину хотели поговорить?» «Хорошая девчонка была. Мы с ней познакомились в Центре реабилитации наркотической зависимости». «Вы там тоже проходили лечение?» — спросила Глафира. Света звонко рассмеялась и проговорила. «Не поверите, я врач-нарколог». «Ох, простите», — смутилась Глаша. «Не страшно. Кофе хотите?» Света поднялась и, не дожидаясь ответа, включила кофеварку. «Спасибо». Аля начала с лёгкой синтетики. Она принимала транквилизаторы, а после того, как исчез её ребёнок, девушка покатилась с устрашающей скоростью. После этого мы с ней и познакомились. Света налила кофе Глаше и села обратно на стул. Её психологическое состояние я оценивала как крайне тяжёлое. Она не получала удовольствия в зависимости, она там пряталась. А если ты нашёл своё идеальное убежище, то не так просто тебя будет оттуда выманить. Светлана щёлкнула зажигалкой и, вставив сигарету в длинный мундштук, закурила. — Вы не против? — Нет-нет, — скоро проговорила Глафира. — Отчего она пряталась? Её очень пугал какой-то человек. Сколько я не пыталась узнать, она скрывала от меня. Игорь знает, что я на добробольных началах работаю, с зависимыми. и поэтому привёл вас». «А Игорь — это кто?» — нахмурилась Глаша. «Участковый», — рассмеялась Светлана. А он сказал, что Вася. Вот за этот прекрасный характер его выперли с уютного рабочего кресла. Хорошо хоть смог попросить место рядом с домом. Она понизила голос. «Это муж мой. Но сейчас бывший, но мы работаем над отношениями. Точнее, он работает над собой». Она улыбнулась. Ладно, не о нас речь. Как давно она начала принимать наркотики? спросила Глаша. Лет десять назад. У них в семье что-то случилось? Она один раз чуть не проговорилась, но потом сорвалась, убежала и долго не приходила. Может, про соседа что-то говорила? Нет. Она всегда просто рассуждала о жизни. Есть добро, Есть зло. Вдруг глаза её вспыхнули воспоминанием. Да, перед самыми родами она сказала, что уезжает с матерью и бабушкой в деревню. Мать должна была взять на работе расчёт, и они все вместе собирались переехать. Без отца? Да, это я точно помню. Но ребёнок пропал, и Аля совсем сорвалась. Хотя, как узнала о беременности, ни разу ничего не принимала. Точнее, она даже когда солдатиком тем начала встречаться, ничего не употребляла, словно выплыла на поверхность. Все говорят, что она такая тихая, светлая, была улыбчивая. А я, как понимаю, она лет десять страдала зависимостью. Света задумалась. «Слушайте». Но если я вас попрошу, — она замолчала и развела руками, — представить тёмный лес. Там стоит чёрная коробка, и оттуда несутся души душераздирающие крики. Вы же наверняка представите себе мрачную страшную картинку. А на самом деле это кто-то забыл телефон в корзинке, и там вместо джингл-беллс поставлен слепнот. Света пожала плечами и, повернувшись, налила себе ещё кофе. «Мы все живём картинками клише. Нам социум говорит, что наркоман — это грязный, лживый, бледный и дёрганный человек, и мы сразу так и представляем». Света помолчала. Она принимала сонники, но лёгкие транквилизаторы. Она и правда улыбалась, была на лёгкой волне. Не удивлюсь, что ей мать приносила, которая работала в психиатрической клинике. «Сама носила, и сама же её там и лечила потом», — засомневалась Глаша. «Но ведь мы всегда хотим для родного человека лучшей участи». Аля просила, мать несла. Но когда Аля заигрывалась, мать её бежала лечить. Всё просто. Вскоре Глафира вышла светлана Голова у девушки почти кипела, потому что снова вопросов было больше, чем ответов, но еле видные штрихи жизни Толстикова и его семьи начали вырисовываться. Погорелов взял на себя поездку к мужчине, на чье имя была зарегистрирована машина, которой пользовался Митя. Мужчина сверился с адресом и понял, что еще один день пройдет в разъездах. Путь был неблизкий, потому что место регистрации гласило о том, что жил Ковриков Игнат Алексеевич на проспекте металлистов Выйдя из метро, Погорелов погрустил, глядя на длинную очередь на маршрутку, выставил руку и поймал такси. Вскоре он уже стоял перед длинным невзрачным домом. Поискав нужную парадную, он позвонил в домофон. — Кто там? — раздался мужской голос, дребезжащий помехами. уполномоченный Погорелов!» Сергей не успел договорить, как дверь любезно раскрылась. Погорелов удивлённо возрился на неё, потому что обычно приходилось долго и муторно объяснять, зачем он пришёл. Сергей быстро добрался до нужного этажа, где на пороге его ожидал человек невысокого роста, с аккуратной бородкой и сильными залысинами. Мужчина был в вязаной кофте, майке, и вытянутых тренировочных брюках. «Здравствуйте», — начал Погорелов, но его снова перебили. «Вы по поводу Тони?» — с какой-то затаённой надеждой спросил он. «Нет, я по поводу Коврикова Игната Алексеевича». «Это я», — печально уронил мужчина. «А Тоня?» — глаза мужчины тревожно заметались по лицу Сергея. Голос сломался, и по щеке поползла слеза. «Жива?» «Так, стоп», — сказал Погорелов. «Можно я войду?» — вздохнул он. «Ой, простите». Мужчина отступил в квартиру. «Я папа её. Просто у меня закончились силы. Я уже жить не хочу. Я не знаю, что мне делать». «Погодите, давайте разберёмся». Погорелову было сильно не по себе. «Я пришёл относительно вашей машины». «Машину нашли? А Тоню?» «Мы можем присесть, и вы мне всё расскажете толком, хорошо?» Члена раздельно проговорил Сергей. «Может, вам капель каких-нибудь?» Мужчина вынул из обширного кармана с зацепками мятый большой платок и шумно высморкался. Он отрицательно покачал головой и проговорил «нет». «Пожалуйста, расскажите, что у вас случилось». Два года назад пропала моя дочь Тонечка. Ей тогда было двадцать два года. Она поехала вечером за город, и всё. Она ехала к подружке, но не доехала. Её искали волонтёры, полиция, но Тони нигде не было. Мужчина бесшумно заплакал. «Я каждый день жду, что она войдёт в эту дверь. Каждый день!» — он покачал головой. «Вы не представляете, как это страшно». Мне нужна фамилия следователя, который ведёт ваше дело. Затем Погорелов развернул к мужчине экран телефона. Это ваша машина? Тот глянул на экран, покачал головой, и у него упали плечи. Нет, у меня белая машина была, honda Значит, не она. «На этой машине стоят номера вашего автомобиля», — проговорил Сергей. «А это уже зацепка». «Вы меня слышите?» Сергей знал, что нельзя обнадеживать людей, но он даже испугался, когда лицо мужчины буквально почернело после того, как он понял, что машина другая. «А сейчас подробно», — он вздохнул. «Расскажите мне, что произошло, и можно я посмотрю её комнату?» «Конечно, там всё как было». Сергей ходил по комнате, слушал сбивчивый рассказ мужчины и оглядывал пространство. Несколько фотографий в рамках, стопки книг, ноутбук, застеленная кровать, ничего лишнего, просто жилая комната. «А она наркотики не принимала?» — спросил Погорелов. «Ну нет же!» — расстроенно произнёс папа Антонины. «Но сто раз уже отвечал на этот вопрос. Она же вся на виду. Даже когда Алик её бросил, то не хотела нам с матерью говорить, а всё равно видно было по ней». Мы всегда были в доверительных отношениях с дочерью. А мать её где? Умерла. Она просто не пережила, что Тони нет с нами, — тихо сказал мужчина. Простите, а Алик — это кто? — спросил Сергей, рассматривая комнату. Её молодой человек. Она ждала его из армии, но, увы, он пришёл. И приоритеты изменились. Хотя почему-то болтал, что это она себя неправильно повела. Мужчина замолчал. То не рассчитывала, что они поженятся. «Это что?» — вдруг спросил Погорелов и поднял за цепочку кулон. На зелёном камне был нарисован цветок мальвы, точь-в-точь точь такой же, как на стене одного из мест происшествий десять лет назад и на складе Толстикова. украшение Тонина», — проговорил мужчина. «Ей подарили незадолго до того, как она пропала». «Кто?» — спросил Погорелов. «У неё день рождения был. На работе среди общих подарков был и этот кулон». «Где она работала?» — напряжённо проговорил Сергей. «Она медсестра. В больнице недалеко от дома». Вскоре Погорелов уже сидел у следователя, ведущего дело Ковриковой. Тучный мужчина с мешками под глазами и шумной отдышкой внимательно слушал Погорелова. «Мне позвонила ваша начальница. Я, конечно, передам все материалы дела, но хочу сказать, что мы внимательно провели работу. С ног сбились, сотрудничали со всеми. И район, куда она предположительно поехала — очень сотрудничал, но как сквозь землю провалилась. Меня сейчас интересует её работа. Отец сказал, что именно среди подарков с работы был кулон. Много кого опросили, причин трясти всех не было, но я даже проверил всех, с кем она постоянно контактировала. Её жалели очень, девчонки плакали, врачи говорили только хорошее. «Не могла наркотики таскать?» «Нет!» — следователь помотал головой. «Там главный врач, крутой мужик! Сколько проверок они выдержали!» «Можете мне дать тех, кого тогда опрашивали?» «Поеду попробую поговорить ещё раз, не в обиду». «Но может, кто про день рождения её вспомнит?» «Нужно обязательно выяснить, откуда взялся кулон». Когда Латунин подъехал по нужному ему адресу, то дверь в квартиру долго не открывали. Потом на площадку вышла женщина средних лет. Она повесила на крючок рядом с дверью хозяйственную сумку и стала запирать замок. «Простите», — обратился к ней Латунин, — «вы не знаете, где хозяйка квартиры?» «Нет», — отрезала женщина. «А давно вы её видели?» — проговорил Рома. «Я за ней не слежу». Соседка, даже не кинув взгляд в сторону оперативника, стала спускаться по лестнице. Судя по ящику, забитому письмами и вываливающимися рекламными проспектами, почту давно никто не проверял. Так и не добившись ничего на месте прописки, Рома пошёл в местное отделение полиции. Но и там про этот адрес не было ничего известно. Точнее, никаких тревожных сигналов оттуда не поступало. Он уже собрался уходить, как вдруг услышал разговор двух мужчин в форме ППС. "Погнали, у его опять драка", сказал один из них. "А смысл? Мы уедем, они добавят, потом снова начнут", скептически заметил второй. "Но мне приказ дали, я должен его исполнить". Соседи волнуются. "Это на жене Егоровой. Я их адрес наизусть знаю". Недовольно поморщился тот, что был с ключами от машины. «Мужики, привет!» Роман достал корочки. «Может, случайно помните про этот дом?» Латунин назвал адрес. «Там Каменева Наталья Аркадьевна должна проживать». «Наташа Камень», — сыкнул один. «Давно туда не вызывали. Но теперь им на смену Савельевы пришли». Так я с вами. Дело реально срочное. Расскажите по дороге. Мы уже сидя в машине, тот, что был постарше, проговорил. Да она вроде нормальная была, но сожители её это просто одна головная боль. То пьёт, то в загул, то отлупит кого-нибудь. Наташка-то с 18 и одна живёт. Она в интернете росла, а квартира это её родителей была. А где она работала? «По-моему, продавщица и в местном маркете», — он пожал плечами. «Он по дороге. Подбросить?» «Спасибо». Так как работники полиции больше ничего о Наталье Каменевой не знали, то Латунин пошёл к супермаркету. Показав корочки, он прошёл... Показав корочки, он прошёл сразу к директору. Но тот, поискав девушку в кадрах, не нашёл её и даже не вспомнил о ней. Только лишь у выхода из магазина его окликнула уборщица, которая в тот момент, когда Роман был у начальства, мыла полы в коридоре. «Эй, молодой красивый», — сказала женщина со спитым лицом, на котором ярко выделялись только две нарисованные карандашом полоски бровей. «Это вы мне?» — несколько раздраженно спросил Латунин. «Ты Наташку ищешь?» — спросила она. «Опершись на швабру одной рукой». а вторую, одетую в жёлтую резиновую перчатку, через дырку, в которой проглядывал палец с облезлым маникюром, уперла в бок. «Вы её знаете?» «Не там ищешь!» — покривила она губы и дёрнула щекой. Она у Тамика в палатке овощами торговала. Только в один день на работу не вышла, и всё. Я ему говорила, чтобы сходил к ней. Он меня послал только. Она, конечно, та ещё работница, но девка нормальная. Сколько раз деньги мне занимала. А как её хахали, наконец, в армейку выловили, так она вообще стала на человека походить. Даже вроде парня себе достойного завела. «А когда она на работу не вышла?» — спросил Латунин. Как оказалось, уже три месяца Наталью Каменеву никто не видел. А когда Рома спрашивал, могла ли она иметь в собственности помещение, в ответ слышал лишь громкий смех. У Наташи за душой не было и гроша. Глаша вернулась в отдел и долго рисовала квадратики, вписывая в них имена всех действующих лиц этой печальной драмы, разыгравшейся у неё на глазах. Но все факты ползли в разные стороны. Ясно было одно — нужно искать отправную точку. когда случился переломный момент в семье Толстиковых-Кузякиных. И какое отношение к ним имеет сосед? Она вынула коробку с вещами Али, которые они забрали тогда из психиатрической клиники, и стала разбирать её. Глаша делала это не первый раз, и ничего нового не нашла и сейчас. Наверное, внимание заслуживала только замусоленная записная книжка с номерами телефонов. Но, во-первых, Аля была довольно молодой и, скорее, пользовалась бы просто памятью мобильного телефона. Во-вторых, напротив имён стояло шесть цифр, две из которых были отделены точками. И странно было то, что номера телефонов были написаны явно раньше, чем фамилии, и почерки были разные. «Там Толстикова привезли!» Открыл дверь дежурный и посмотрел на Глашу. «Он бледный весь чего-то!» Глаша набрала номер Лисицыной. «Анна Михайловна, извините, перепутали время и привезли Толстикова сейчас. Я могу допросить его?» — спросила девушка. «Ну а что, есть варианты?» — устало спросила Лисицына. «План допроса составь только». Дежурный сказал, что он бледный весь. «Я пока план составлю, его уже обратно вести нужно будет». «Делай, как считаешь нужным». Отрезла лисицына и отключилась. Глафера посмотрела в зеркало, пригладила волосы и вышла в коридор. Она спустилась на первый этаж в помещение, которое недавно переоборудовали для допроса задержанных. Девушка глянула на охранника и, открыв дверь, вошла внутрь. «Здравствуйте», — проговорила она, усаживаясь перед Толстиковым. «Что хотите вы от меня?» «Что таскаете?» — нервно спросил он. Я всех схоронил уже, дочку пытался уберечь, но не смог. Всю душу вынули из меня, что теперь надо вам. Я вас вижу второй раз в жизни. В первый раз вы сидели верхом на горшке и бросались книгами, жёстко сказала Глаша. Так что не могу понять ваших претензий в мою сторону. Что надо вам? Я лечь хочу, плохо мне. Что случилось с вашей дочерью? «Помёрла она, а с самоубийцами знаешь, что делают!» Он горько вздохнул. «Я имею в виду, что с ней произошло много лет назад. Насколько я понимаю, она довольно давно на препаратах». Не видя никакой реакции, Глафера подняла на него глаза и произнесла. «Вы понимаете, что ваше молчание никак не помогает?» «А чем ей можно помочь?» Он часто задышал. а ж того, и теперь уже ничего не исправишь. Я пытался, я прятал её, но это бессмысленно. Да и ему там лучше. От кого вы её прятали?» Глафира нахмурилась. «Кому ему?» «Если я варежку разевать буду, то внучка моего ждёт участь ещё и похуже, чем наша», вдруг сказал он. «В смысле? Вы знаете, где ребёнок Али?» — напряглась Глаша. «Знаю, не знаю, а сказать не скажу. Но одно мне известно точно. Малец будет жить!» — выдохнул мужчина. «Плохо мне совсем. Я уже не соображаю ничего». Он схватился за голову руками и стал раскачиваться. «Не ищи его, Алька». «Не гневи ты, Ира, до этого! Аля, Аля, он тебя сгубит совсем!» Он поднял глаза на Глашу, и девушке показалось, что на неё смотрит бездна горя и отчаяния. «Аля!» — закричал он страшным голосом. «Не надо, Аля! Не ищи!» Толстиков повалился вдруг на пол, вбежала охрана, Глашу оттеснили к стене. Она видела, что вызывают скорую. В следующий момент уже вбежали врачи, пытались бессмысленно качать воздух в лёгкие, кололи адреналин, но всё было напрасно. Толстиков отправился вслед за женой и дочерью. Глафира, как в тумане, вернулась в кабинет, села за стол и легла головой на руки. Она бесконечно устала от происшествий, но слова мужчины до сих пор эхом звучали у неё в голове, хотя всё, что он сказал, могло быть обычным бредом. Он уже на человека был не похож. А что творилось у него в голове, вообще непонятно. углаша зазвонил телефон, она устала мазнула взглядом по экрану и, предчувствуя обязательный исход разговора, подняла трубку. — Да, Анна Михайловна. — Как прошло? В этот момент в кабинет зашёл Визгляков. «Допрос прошёл нормально», — сказала Глаша. Толстиков умер, но сказал, что похищенный у его дочери ребёнок жив. Лисицына просто молча повесила трубку, а Визгляков, перевернув стул к себе спинкой, присел перед столом Глаши и внимательно посмотрел на неё. «Ты знаешь, Глафира, даже маститом операм Не всегда удаётся в такой короткий срок выудить нужную и ценную информацию. Ты его чем пытала? Это офигеть, как смешно, — зло сказала Глафира. Он на меня смотрел и кричал «Аля, Аля! Знаете, как страшно было!» Ладно, давай по существу. Со страхами твоими потом разберёмся. Точнее, пусть комиссия тебя пестует. «За то, что ты Толстикова на тот свет отправила!» Он сказал, что ребёнок жив. Глафира вписала в пустой квадратик ту информацию, которую получила от Толстикова. Везогляков развернул к себе бумажку и стал стучать пальцами по столешнице. Дверь открылась, и вошёл Погорелов. Он был сосредоточен и сразу подсел к Стасу и Глаше. Опер кратко пересказал добытые сведения и особое ударение сделал на том, что нашёл в больнице по месту работы Тони. Ситуация следующая. Кулон, который я нашёл у Ковриковой, ей попросил передать приятель охранника из больницы. Охранника Андрей зовут, заметил Погорелов. Так вот, пришёл к нему приятель и нечаянно увидел Тоню. И пристал, как банный лист, познакомь да познакомь. Сергей вздохнул. Короче, тоня на отрез знакомиться отказалась тогда мужик тот ближе к дню рождения тони притащил этот кулон и попросил передать мол он хоть так чем-то девушку порадует опер пожал плечами андрей по моей просьбе сейчас звонит всем их общим знакомым тоже пытается найти его а приятеля зовут дмитрий хренотень какая-то изрек визгляков Надо было ему показать фото Мити. Это мог быть вполне он. Он же охранник. Везде фигурирует. Короче, надо его в розыск объявлять. Толстиков тоже говорил, что если молчать будет, то таинственный кто-то ничего не сделает ребёнку, — проговорила Глаша. «А чей же скелет ты тогда нашла на территории?» — пожал плечами взгляков Дверь впустила следующих сотрудников, среди которых была мрачная Лисицына, уставший Латунин и, как всегда, бодрый и довольный Журавлёв. Марк, к тому же, нёс несколько коробок с пиццей. Я решил взять на себя роль ответственного охч. Всего-то три буквы, среди которых есть и знакомые, но звучит стрёмно. Так что забирай без тренда, сказал Визгляков и глянул на Лисицыну, покачав головой. «Надо поднять все старые дела. Может, в связи с новой информацией найдём что-то ещё». «А кто ездил к той девице, которую мы в магазине нашли?» спросила Анна, усаживаясь на стул, не снимая плаща. Она поставила сумку себе на колени, подвинула коробку с пиццей и, выбрав кусок, стала есть. «Я», — произнёс Латунин. «И я хочу сказать, что общего...» У Каменевой и жертвы из магазина ничего нет. Есть одна деталь, но это уже с большой натяжкой. У Каменевой был сожитель, молодой человек. Надоел даже по поясникам своими выходками. Его, наконец, отловили и забрали в армию. Но это было где-то год назад. А у жертвы тоже был молодой человек, и она его не дождалась из армии. Но это я случайно узнал. «Потому что это было много лет назад», — ее бабушка в разговоре сказала. «У Ковриковой был молодой человек из армии, только он сам ее бросил», — задумчиво произнес Погорелов. «Умите собственности есть какая-то? Пробивали?» — вытирая пальцы салфетку, спросила Лисицына. «Нет». «На него ничего не зарегистрировано». «На мать?» — спросила она. «Нет». Я запрашивал её данные. Их срисовали, когда она вызов делала. Всем пареной Ольге Николаевне ничего не принадлежит, — Визгляков покачал головой. Странно. А он сказал, что они с мамой на даче. Вступил Погорелов. Может, арендуют? Латунин вздохнул. А что про мать его известно? Нужно потрясти хорошенько. И если они вместе, то вполне возможно, что она что-нибудь знает, — проговорила Лисицына, сукаризной, смотря на пятно жира, расползающейся по светлой ткани плаща. «Откуда я знаю эту фамилию?» — Симпарин, — протянула Глаша. Визгаляков вдруг замер, наморщил лоб и, стукнув со всей силы по столу, сказал... «Профессор Соболев упоминал Симпарина. На его примере он нам расписывал профиль нашего преступника, только он сказал, что тот уехал». «Точно!» — Глафира возбужденно вскочила. «Да!» — «А он никуда не уехал, а двенадцать лет назад поселился рядом с толстиковыми кузякинами. И что-то произошло, его боялась вся семья». Именно о нем мне говорил Толстиков. Значит, он не только причастен, но еще может удерживать ребенка Альбины. Мы не могли бы сопоставить с ним, потому что у него сейчас другая фамилия. Осталось узнать, где, — подытожил разговор Лисицына. Значит, так, Марк сейчас снова в клинику. Узнай все, что касается Симпарина или как его там. «Они мне скоро пропуск сделают, как сотруднику», — проворчал Журавлёв. «Не время шутить», — рявкнула Лисицына. «Глафира, на тебе сбор информации. Подбери все факты. Пусть все тебе несут данные по делу. Нужно выяснить всё, что касается любой недвижимости, принадлежащей как Симпарину, так и Толстиковым. Он вполне может жить у них на даче или, может, гараж у них есть». Лисицына задумалась. «Слушайте». — А где Лопатин? Я что-то давно его не видела. — Не знаю. Не отвечает сегодня на телефон, — сказал Латунин. — У меня уже голова квадратная. Где же эту паскуду искать теперь? — Машины в розыск объявили, — сказала Лисицына. — Конечно. Но будет ли толк? Он номера перевесил с другой машины, — Погорелов задумался. У него, кстати, вся рука расцарапана была, сказал котёнка с дерева снимал. Глаша расстелила перед собой чистые листы бумаги и начала расписывать все детали дела.